Тут дверь отворилась, и вошли Симоне с хозяином. Хозяин поставил перед инспектором кружку кофе, а Симоне, не обращая внимания на Брюн, взял у стены стул и уселся напротив инспектора. — Луарвику совсем плохо, — сказал он. Он задыхается. Мозес говорит, что больше часа ему не выдержать. — Вы его загубите, Глебский, и это будет скотский поступок. Держа люгер одной рукой, инспектор взял кружку другой, поднес ко рту и поставил обратно. «Отстаньте от меня», — сказал он устало. «Все вы болтуны!» «Алик заботится о целости своего заведения, а вы, Симоне, просто интеллектуал на отдыхе. А вы-то?» — сказал Симона, — «вы-то о чем заботитесь? Лишнюю бляху захотелось на мундир!» Брюн вдруг встала, неуверенным движением подхватила бутылку и вышла бормоча «Везде одно и то же. Скучись. Вранье!» «Нет», — сказал инспектор, покачав головой, — «не в этом дело» хотя лишнее бляха полицейскому не помешает. «Я не эксперт, Симоне. Я полицейский чиновник. Вы ни черта не смыслите в законе, Симоне. Вы воображаете, что существует один закон для людей, а другой — для вурдалаков и пришельцев. Мозес — бандит. Моя обязанность — передать его суду, даже если он пришелец». Вот все, что я знаю. Симоне молча щерился, глядя на него. Хозяин подошел к окну и поднял штору. Инспектор оглянулся на него. — Зачем вы это сделали? Прижимаясь лицом к стеклу, хозяин оглядывал небо. — Да вот все посматриваю, Петр, медленно сказал он, не оборачиваясь. — Жду, Петр. — Жду. Инспектор положил люгер на стол, взял кружку обеими руками и, закрыв глаза, сделал несколько глотков. И тут он ощутил, как сильные руки взяли его сзади за локти. Он открыл глаза и дернулся и застонал. — Ничего, Петр, ничего, — ласково сказал хозяин. — Потерпите. Симоне с озабоченным и виноватым видом Уже засовывал Люгер себе в карман. Предатель ли, сказал инспектор с удивлением. «Нет-нет, Петер!» — сказал хозяин. «Но надо быть разумным. Не одним законом жива совесть человеческая».